«Прошу вас, подождите! Возможно, всем этим управляет какой-то огрмаг или какой-то другой разумный нелюдь, а не жители деревни!» «Хоть бы и так, что с того?» Глядя на рыцаря, чье лицо выражало искреннее недоумение, Барбара медленно принялся объяснять, словно ребенку. «Ты слушаешь?» «Хорошо. Не имеет значения, крестьяне ли это командуют ограми или какие-нибудь разумные полулюди. Жители деревни восстали против полноправного правителя этих земель, королевской семьи». Раз так, мы должны показать всему миру последствия подобной глупости. Но если жителей держат в заложниках, разве это не делает их невиновными? Ты слушал, что я сказал? Ну и что, если так? До рыцаря, похоже, с трудом доходили слова. Барбара увидел это и пожал плечами. Ладно, ладно, я понял тебя. Я проявлю к ним максимальную возможную снисходительность. Захватите тех, кто не будет сопротивляться, и после мы подвергнем их суду. «Так лучше?» «Ясно, сэр». Рыцарь низко поклонился Барбаро. Услышав столь решительный ответ, тот удовлетворенно кивнул. «Однако есть одно условие. Я желаю быстрой и полной победы. Если мы понесем здесь потери, пойдут самые разные слухи. Это же касается и тебя. Люди будут болтать о том, что какая-то ничтожная деревушка смогла пустить кровь элитным войскам Маркиза. Но это из-за тех огров. Ты не сможешь оправдаться этим». Так уж устроен мир. Понял. Если понял, принимайся за дело. Отозви войска с задних ворот. В то же время срубите деревья в лесу и сооружайте тараны. О деталях позаботишься сам. Добейся победы с минимальными потерями. Всех, кто попытается сбежать, убить. В стену ударил град, наполненных маслом сосудов. Вслед за ним дождь зажигательных стрел. Сравнимые с заклинанием «Огненный шар» взрывы создавали яркое красное пламя и непрерывные выбросы черного дыма. Джугем чувствовал неуверенность стоящих вокруг него ополченцев. Предводитель гоблинов воздел свой двуручный меч и проревел. «Держаться! Огонь вроде этого не проникнет за стены!» «Что же до ворот?» И за ворот раздался звук тяжелого удара. Стены были гораздо прочнее и толще, чем сторожевая башня, лежавшие сейчас в руинах. Даже зажигательные стрелы не могли поджечь их так просто. Поэтому все пришли к выводу, что это была лишь уловка, призванная отвлечь внимание от главной цели – пробить ворота. Створки вновь сотряс удар. Это был глубокий, мощный звук, превосходящий звук ударов огорских дубин. Это были осадные орудия, скорее всего, стенобитные тараны. «Спустить!» Одновременно с криком Джугема ополченцы спустили тетивы луков, заучено выпустив стрелы. Из-за стены раздались крики боли, однако звуки ударов не прекратились. Должно быть они используют несколько таранов, атакуя по очереди. «Спустить!» По команде Джугема вверх вновь взлетели стрелы, однако на этот раз враг ответил. В несколько раз большее количество стрел осыпало деревню подобно дождю и все же ни один из защитников не пострадал. Враги стреляли издалека, и все стрелы промахнулись, безвредно ударив стены и здания. Однако, чем больше вражеских лучников вступит в бой, тем выше будет шанс, что какие-то из стрел найдут цель. Пока у врагов есть хоть какой-то шанс попасть, положение будет лишь ухудшаться. «Отступаем! Отступаем! Смена позиции!» Ополченцы подчинились Джугему, голос которого, хоть и приглушенный, По -прежнему был слышен всем. Они поспешно сменили позицию, среди них начала подниматься паника. До сих пор жители деревни учились стрелять лишь с задних позиций. Они тренировались точно попадать в область сразу за главными воротами. Итак, при выполнении обоих этих условий они стреляли довольно- таки метко. Но переместившись на незнакомую позицию, не могли надеяться столь же успешно поражать цели. Теперь вести дальний бой будет очень сложно поднять копья, мы вступаем в ближний бой. Из-за стен раздался громкий звон, словно что-то металлическое ударилось о стены. Звук полностью отличался от стука таранов. Судя по всему, то был звук топоров, и он раздавался отовсюду. Численность являлась огромным преимуществом. Враг может использовать нападение и на ворота, и на стены как уловку, и атаковать совершенно неожиданного направления. На месте вражеского командующего Джугем поступил бы так же. Как и запланировано, похоже, все идет как надо, и враг распыляет силы. Большинство обычных методов нападения бесполезны перед лицом такого количественного превосходства. Для жителей деревни Карн лучшей тактикой будет медленно подтачивать вражеские силы. Если в построении противника возникнет слабина, они в любой момент смогут атаковать из деревни, Идеальным было бы атаковать вражеского командира в клинообразном построении. Таким образом, паникующий враг немедленно направит на них все силы. Отзыв Огров из боя был частью подготовки к этому событию. Даже продолжая атаку, они вряд ли заставили бы врага запаниковать и достичь цели, выманив отряд от задних ворот к передним. «Разумеется, рассредоточенные вражеские войска сразу же окружат нас, и отступать будет некуда». Что ж, полагаю, именно это и называется – влезть в драконье логово, не убедившись, что хозяина нет дома. Другими словами, самоубийственная тактика. Но, как бы то ни было… Ну, полдела, считай, сделано. Пробормотал Джугем себе под нос, глядя в сторону невидимых отсюда задних ворот. Он создал для своей госпожи путь побега, дающий максимальные шансы выжить. Больше беспокоиться не о чем. Может это звучало и жестоко, но если присутствующие здесь жители погибнут, никто не узнает, сколь многим удалось сбежать, и побег Энри останется скрыт от врагов. Защита Энри являлась первейшей и важнейшей целью Джугема. Он заплатит за это любую цену, без малейших сожалений. Поэтому всем ждем, когда выломают ворота и атакуем. Цель вражеский командир. Наш единственный шанс спастись убить его. А! Ему ответил хор решительных голосов. Некоторые слегка дрожали, но не похоже, что кто-то собирался бежать. Осталась лишь чистая храбрость людей, сражающихся за своих детей и любимых. Энри и Энфри сбежали с задней наблюдательной площадки, направляя женщин и детей к воротам. Лизи, бабушка Энфри, здесь не было, потому что она осталась, чтобы спрятать все алхимические принадлежности, полученные от Айнза у нее не останется времени на побег, но она приняла свою судьбу. «Все в порядке, там никого нет, мы откроем ворота и побежим в лес». Собравшиеся дети отчаянно закивали, их лица побледнели от страха. Тем временем Энфри и Брита поворачивали ворот, медленно открывая одну из творог. Как только они открыли ворота, Энри высунула голову наружу и осмотрелась. По-прежнему никого. Как она и видела с поле зрения не было вражеских солдат. План Джугема увенчался успехом. Итак, бежим. Первыми вперед выбежали Агу и его соплеменники. Если в лесу их ждет засада, они проложат кровавую тропу сквозь врагов. За ними следовала Брита. Она была разведчиком группы, и если Агу и не заметит солдат, она сможет предупредить об опасности. Передовая группа будет продвигаться в сторону леса, Учитывая скорость, с которой могут бежать короткие детские ноги, за ними попарно последуют дети и будут сопровождать их матери. Сирот поведут дети постарше. Последними пойдут Энри и Энфри, которые впоследствии займут лидирующую позицию. Даже отбежав от деревни, они оставались довольно далеко от леса. Учитывая, что сейчас была середина зимы, расстояние казалось в несколько раз больше обычного. Они бежали, отчаянно перебирая ногами, «Слишком далеко, недостаточно быстро». Сзади донесся топот лошадиных копыт. Кровь застыла у Энри в жилах. Ее едва не тошнило. И все же сердце колотилось как бешеное. Она дышала тяжело и беспорядочно. Страх заставил ее обернуться, и увиденное поверло ее в отчаяние. «Не может быть!» Их преследовало около сотни рыцарей на конях. Должно быть, они прятались у стен, невидимые с наблюдательной площадки, Они показались лишь потому, что убедились, больше никто из ворот не выйдет. Расстояние между деревней и лесом было приличным, однако лошади гораздо быстрее людей. Возможно, Агу и Брита смогут сбежать, но для детей это невозможно, их неизбежно догонят. Рыцари держали в руках какие-то сверкающие предметы, несомненно намереваясь рубить в спины тех, кого настигнут. Хотя Нему и бежит в голове колонны, вряд ли ей удастся спастись. «Энри, беги дальше!» Энфри внезапно остановился. «Энфри! Я выиграю немного времени!» «Ты с ума сошел! Не думай, что все будет так, как в тот раз, когда тебя спасла Люпус Регина! Просто беги!» Энфри зло закричал на Энри, тоже остановившуюся.